Глава третья. Я, конечно, понимаю, что надо подробно описать и весь ход и решение мирной конференции в Адане. Создавалось новое мироустройство, и я, немало потрудившийся, чтобы история свернула именно на эту дорогу, ощущал и свою особую ответственность за него. И если я не вдаюсь в подробности первых актов миропорядка, то из очень личных причин. Совершились те драматические неожиданности, наступление которых предвидел Вудворд, и они заслонили в моих глазах более важные, с точки зрения мировой истории, международные события. В старину говорили «своя шкура ближе к телу». Никогда не думал, что мне придется на своей шкуре испытать справедливость этой поговорки. До этих дней я меньше всего думал о личном благополучии. В гигантской битве всего мира за новое бытие моя крохотная частная жизнь не имела практического значения. Так я это понимал. Так реально было. Но наступил час, и центром для меня стал я сам. И вопросы «кто я?», «что ждать от меня?» и «чего ждать мне?» заслонили резкий поворот мировой истории. Не знаю, была ли здесь железная закономерность самой истории, но такую неожиданность не предвидел и предсказавший эру неожиданностей Вудвард. Сразу же скажу несколько слов о конференции. Гамов произнес самую блестящую речь из всех, какие я слышал. «Не буду ее передавать». Она повторила то видение будущего, какое он уже не раз излагал. У меня просто не хватит красок, чтобы описать, как встретила конференция его вдохновенную речь. Даже аплодисментов не было. Аплодисменты показались бы слишком ничтожным ответом. Все разом поднялись со своих кресел и запели благодарственный гимн. А в восторженном гимне особо выделялся режущий голос Армана Плиса. Генерал ввел точную мелодию но вел ее так, словно выпивал по нотам воинские команды. Еще сильнее выделялась звучная контральта Радон Торкин. К старухе вдруг вернулся ее молодой позабытый голос, и она самозабвенно благодарила всех за спасение дочери. А потом все же грохнули аплодисменты, и такие долгие, что я устал хлопать, и только притворялся, что работаю ладонями. Затем был трехчасовой доклад ареста Бибера. Прений он не вызвал. Президенты и короли одобряли каждый с оговорками по второстепенным пунктам основную идею. Объединение всех стран под президентством Гамова. А затем участники конференции разъехались по домам осуществлять реконструкцию своей собственной власти. И мы, в Адане, ставшем временной столицей мира, тоже спешно реконструировали старые органы управления. И мне казалось, что и Гамову, и всем нам, его помощникам, предстоит долго, наверное, до самой смерти, укреплять созданную нами единую мировую власть. Все спутала грянувшая неожиданность. Гамов созвал внеочередное ядро. Он явился в овальный зал первым и сразу занял председательское кресло. Я поначалу даже обиделся, настолько это противоречило установленным им же обычаям. Но когда он начал объяснять, почему собрал нас, я понял, что именно так и нужно было поступить. Противоестественно было бы, если бы подобное заседание вел я, а не он сам. Я сел сбоку и оглядел собравшихся. Почти на всех лицах проступали удивление и тревога. Только Гонсалес и Пустовойт не удивлялись и не тревожились. Зато ни разу не видел я на лице Пустовойта такой подавленности, такой мрачности на лице Гонсалеса. Министры милосердия и террора знали, зачем нас созвали. Гамов открыл ядро словами. «Я прошу у вас санкции на суд над одним преступником». Мы молчали никто не решался спросить, о каком преступнике он говорит. Молчание прервал я. Гамов, вы прежде должны объяснить, он не дал мне договорить. Объясняю. Преступник я. Мы были ошеломлены. Я мог допустить любое предположение, даже подумал, что Гамов попросит отставки. Он как-то намекнул, что после победы делать ему, собственно, нечего. Миссия его завершена хотя такая мысль граничилась ненормальностью, но в ней все же таился резон. Уход отдел после блистательной победы тоже с блеском завершал карьеру. Такой выход свидетельствовал бы о надломе в психическом состоянии Гамова, но не означал внезапного приступа безумия. А в ту минуту я не мог назвать новое требование Гамова иначе, чем прямым сумасшествием. Я первым пришел в себя. «Гамов, мы привыкли к здравым идеям в каждом вашем предложении. Но сейчас надо созвать консилиум врачей, а не ядро. Я провожу вас в постель». Я встал. Он усмехнулся. Голос его был спокоен. «Садитесь, Семипалов. В постель мне не надо. Прошу, выслушайте меня, не прерывая». Я сел. Он произнес невероятную речь. Это вовсе не означает, что она была бредовой. В ней сохранялись его ясный разум, только неожиданный его четкая логика, только иная, чем та, которой мы пользовались в повседневности. Она исходила словно из мира иных понятий, и не сразу можно было поверить, что понятия эти вообще способны существовать. Такими чуждыми они были. А говорил он о том, что с самого начала его мучила двойственность. Он творил добро и зло одновременно, ибо каждое его действие, если оно шло на пользу своему народу, приносило вред всем странам, с которыми мы воевали. И даже если в далекой перспективе война, которую он вел, обещала всем народам благо еще не испытанного абсолютного мира, то благостная эта перспектива достигалась ценой гибели людей на фронтах и великих лишений в тылу. Добро творилось посредством зла. Вот реальность, терзавшая его сознание. Он понимает, тут таится великая загадка философии. Надо, наконец, расправиться с ней. Не сделав этого, дальше жить нельзя. И еще яснее и он понимает, что собравшиеся здесь десять человек не способны в обычном споре бросить свет на тайну, которую все человечество не сумело разгадать за тысячелетия. Он уважает своих сотрудников, но отнюдь не переоценивает их. Поэтому он призывает весь мир принять участие в споре. Что сильнее, добро или зло, и что нужней? А для этого самое хорошее – отдать решение суду. И пусть суд оценит меру, принесенных им гамовым добра и зла. Покарает за зло, поблагодарит за добро. Одна из властительниц прошлого, когда ее военачальника, вернувшегося из удачного похода, хотели наказать за нарушение приказа, категорично изрекла «победителей не судят». Он – Гамов, сейчас победитель. И то, что победитель требует суда над собой, придаст особый вес каждому аргументу в судейской дискуссии. Ибо на побежденного легко валить все грехи. Но если победитель склоняется под грузом совершенного им зла, значит, это зло было на самом деле безмерным. Именно этого он и добивается. Чтобы вас осудили за безмерность вашего зла, иронически уточнил я. Он поспешно поправился. «Осудили в смысле оценили. Я не жду кары, но хочу объективной оценки своей деятельности» не только своей, но и нашей, мы были вашими помощниками. Он ответил с вызовом. «Я принимаю всю вину за зло на себя, и ответственность за него согласен нести один. Добро разделю с вами, Семипалов». Пока Гамов излагал свое сумасшедшее желание, я напряженно думал. Я понимал, что он ждал нашего сопротивления и поэтому заранее отвел его, объявив, что десяток человек в этом зале, включая и его самого, не могут быть судьями в великом философском споре. И не постеснялся упрекнуть, что мы опасаемся за собственное благополучие. И почти высокомерно освободил нас от ответственности, не только за свои идеи, но и за их осуществление. Это было обдуманное оскорбление но оно затыкало наши протестующие рты. Одного он не учел. Он превосходил нас всех в творении идей, но притворял их в жизнь главным образом я. Это была моя прямая обязанность. И заодно обязанность всех остальных его помощников. По их лицам я видел, что они ждут от меня противодействия Гамову. Итак... Публичный суд по поводу философских проблем, сказал я. Довольно оригинально. Но кто суди? Уж не Гонсалесу ли вы поручите быть арбитром? Уж не он ли разрубит своим карающим мечом музел, который за тысячелетия не могли распутать глубокие философские умы? Именно Гонсалесу мы и поручим суд. Гамов игнорировал мои насмешки. Он будет судить не философскую проблему, а мое участие в ней, меру моей собственной вины в политике. Уверен, что он с этой задачей справится. Я обратился к Гонсалесу. «Вы даете согласие на суд по самообвинению диктатора?» Гамов уже говорил со мной, и я согласился. «Вот как? Уже говорил?» «После окончания мирной конференции...» Меньше всего я мог ожидать того, что ответил мне Гонсалес. Раньше первый разговор состоялся, когда Гамов предложил мне стать министром террора. Значит, задолго до нашей победы, в дни, когда мы стояли на грани поражения, вы согласились с Гамовым, что будете его судить, если он станет победителем. Очень интересный разговор. А если бы все-таки была не победа, а поражение? При поражении судей для нас всех хватило бы и без меня. Для нас всех, а не для одного Гамова. Тут вы правы. Еще вопрос, Гонсалес. Ваш черный суд не считал обязательным наличие хорошей защиты, ограничиваясь обвинением. Вы и Гамова собираетесь судить без адвоката? Гамов сам подобрал для себя защитника и обвинителя. Я повернулся к Гамову. Вы назовете их имена? Я говорил об участии в суде с редакторами газет Константином Фагустой и Пименом Георгию. Естественно, Георгию ревностно хвалил нас, ему и быть вашим защитником. А Фагуста нас рьяно клял, лучшего обвинителя не найти. Вы неправильно оцениваете их действия. Пимен Георгию взял на себя роль обвинителя, таково было его желание. А Фагуста согласен стать защитником. Мне показалось, что я нащупал слабость в позиции Гамова. Фагуста — вечный ваш обвинитель-защитник? А Георгиус столь же вечный прислужник-обвинитель? Гамов. Такое распределение ролей не гарантирует объективности ни обвинения, ни защиты. Гамов сразу уловил, куда я клоню. «Вы опасаетесь, что прислужник станет плохим обвинителем, а вечный критик будет неубедительным защитником, и что суд превратится в фарс. Этого не будет. И Георгию, и Фагуста обещали мне строго выполнять свои обязанности». «Искренне обещали быть объективными?» «Вы и с ними говорили задолго до победы?» «Именно так», — холодно подтвердил Гамов. Разговор о грядущем суде произошел в тот день, когда они согласились стать редакторами газет, противостоящих одна другой. «И я ничего об этом не знал». «Своеобразно вы понимали роль своего заместителя Гамов». Гамов пожал плечами. Суд откроет причины, по которым я скрывал от вас некоторые свои действия. Только ли от меня?» Я обратился сразу ко всем. Кто, кроме Гонсалеса и двух редакторов, знал, что Гамов планирует после победы суд над собой и заранее намечает, кто какую позицию займет? Никто этого не знал. Я подвел итоги. Мы услышали совершенно невероятное предложение. Президент Объединенного Мира в качестве первого своего государственного акта издает указ о суде над собой. Думаю, Гамов, на этом можно закончить наше удивительное совещание. И тут слово взял Гонсалес. Подождите закрывать ядро. Гамов взял все преступления на одного себя. Он не собирается никого обвинять. Он только сам обвинитель. Но я был больше, чем помощником Гамова. Я был его рукой. Следовательно, я, как и он, должен предстать перед судом». «О чем вы говорите, Гонсалес, перед каким судом?» «Перед тем, который будет судить Гамова. Перед судом, который я сам возглавляю». Мне было не до смеха, но я засмеялся. Никто не поддержал моего неестественного веселья. Очень много грозных следствий вытекало из самообвинений Гонсалеса. Любой из нас, оставаясь помощником Гамова, имел самостоятельность в своей области, хотя и не мог выспренно назвать себя рукой диктатора. «Гонсалес, вы городите чушь. Вы идете дальше Гамова в нагромождении несуразец. Он отдает себя под суд, то есть в чужие руки. Вы вручаете себя себе». Думаете, здесь возможна объективность?» Гонсалес усмехнулся новой для меня усмешкой. Правда, она и раньше бывала изредка появлялась на его лице. Немного печальная, очень человечная. Только тогда она казалась мне лицемерной. Я так ненавидел Гонсалеса, что все в нем считал отвратительным. А сейчас улыбка эта объяснила, что нет нагромождения ни суразиц. А есть очень серьезное решение и глупо подозревать, что он, обвиняя себя, намерен себя выгораживать. Наш руководитель отверг доктрину победителей не судят. И сам победитель потребовал суда над собой. Я последую его примеру. В качестве одного из победителей в войне? Да, в качестве победителя. И гораздо более безусловного, чем сам Гамов. До сих пор мне казалось, будто я что-то понимаю. Сейчас вы поймете все. Всякий суд это война, причем во многом сложнее схватки двух армий, ибо он не двусторонний, а многомерный. Защита сражается с обвинением это одна ипостась суда. И одновременно и защита, и обвинение борются с судьей за его душу, за его окончательное решение. Одна из сторон защита или обвинения, должна неминуемо проиграть. Такова природа суда. Но судья, чтобы он не решил, всегда победитель. И это тоже природа суда. Вы хотите сказать, что когда выступали в роли верховного судьи, всегда являлись победителем, ибо решения ваши были окончательными? Именно это. А сейчас, являясь победителем в любом судебном заседании, я, как и наш руководитель, придаю суду себя. То, что судить буду я сам, не так уж важно. Все же парадоксально. Итак, вы судите Гамова и себя в качестве одной из его рук. У Гамова, однако, две руки. Какой вы себя считаете, правой или левой? Это имеет значение? Немалое. «Я тоже считаю себя одной из рук диктатора и всегда был уверен, что моя роль — быть его правой рукой». Он усмехнулся. «Согласен на роль левой. Что из этого следует?» А Это то, что вы бросаете мне вызов. Если левая рука согласна идти под суд за совершенные ею проступки, то правая не может остаться в стороне, ибо и та, и другая одинаково выполняли волю своего хозяина». Вы требуете, не называя этого прямо, чтобы я тоже согласился идти под суд. Он огрызнулся. «Могу и прямо предложить, если вам нужно. Не надо. Ясно и так. Я принимаю ваш вызов и согласен идти под суд». «Вам достаточно троих подсудимых? Или привлечем к ответственности еще других помощников?» «Не только голову и руки». Но и так сказать ноги и легкие и желудок. Гонсалес даже передернулся от возмущения. Ни Гамов ни я не превращаем суд в турнир И Я не буду. Гонсалес, мы приняли невероятное до бессмысленности решение. Нужен механизм его осуществления. Предлагаю вам его создать. Можете не торопиться. Думаю, ни одного из нас троих не терзает желание срочно сунуть голову в петлю. Доложите свои идеи, когда приведете их в систему. Гамов, пора закрывать ядро. Гамов во время моей перепалки с Гонсалесом не проронил ни слова. Зато его передернуло еще больше, чем министра террора, когда я пустился в рассуждение о виновности таких частей тела, как ноги, легкие и желудок. Не сомневаюсь, он вдруг увидел, что его трагическая идея самообвинения может рассматриваться и как предмет достойное смеяния. Трагическое он хотел испытать. Смешное было непереносимо. Обычно Гамов покидал ядро одним из последних. Сейчас он ушел первым. За ним исчез Гонсалес. И молчавшие до того члены ядра обрели голос. Как понимать предложение Гамова, — спросил Джон Вудворд. Он очень редко признавался в непонимании, предпочитая в подобных случаях промолчать. Профессиональная черта дипломата. — А вот так и понимаете. По случаю своей победы наградим себя за великий успех самооплевыванием, — отрезал Готлиб бар. Пустовой жалобно воззвал ко мне. — Андрей, я ничего не понимаю, что будет? — Только то, что будет. «И ничего сверх того», — сердито ответил я. «Меньше всего мне хотелось раскрывать свое состояние сентиментальному Николаю Пустовойту». Уже за дверью я раздраженно упрекнул прищепу. «Я всегда был уверен, что ты мастер разведки. Как же мы пропустили, что наш руководитель сходит с ума!» Павел возразил. «Не он один? Ты тоже подыграл ему, а не опроверг его безумие?» И вообще, вы с Гамовым поставили меня разведывать дела наших противников, а не ваши собственные душевные катаклизмы. Я не следил за Гамовым, за тобой тоже. Очень жаль, что не следил. Было бы меньше неожиданностей, вырвалось у меня.